Я объяснил бы ему, что такое существование, представив, какое у него сделалось бы при этом лицо, я разражаюсь хохотом. Самоучка смотрит на меня с удивлением. Я хотел бы перестать смеяться, но не могу, я хохочу до слез. "Вам весело, смее?" осторожно замечает самоучка. "Просто говорю я ему, смеясь. Я думаю, что все мы, какие мы не даёсь" Едим и жизнь мы пьём, чтобы сохранить свое драгоценное существование, а между тем в нет никакого, ну, ни малейшего смысла. Самуочка посерьезнел, Он щится меня понять. Я смеялся слишком громко, многие обернулись в мою сторону. К тому же я жалею, что наговорил лишнего. В конечном счете это никого не касается. Самуочка медленно повторяет: в существовании Нет никакого смысла. Вы, конечно, хотите сказать мне все, что жизнь не имеет цели. Кажется, это и называют пессимизмом, не так ли? Подумав немного, он мягко добавляет: "Несколько лет назад я читал книгу одного американского автора. Она называлась: "Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?" Не правда ли? Вы задаете себе именно этот вопрос. Ясное дело, нет. Я задаю себе совершенно другой вопрос. Но я не собираюсь пускаться в объяснение. Автор в своих выводах склоняется к сознательному оптимизму. Тоном утешителя говорит самоучка: "Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Сначала надо начать действовать, за что не буду взяться, а когда потом станешь размышлять, отступать поздно. Ты уже занят делом". А вы что думаете на этот счет, счётmse? Ничего, отвечаю я. Вернее, я думаю, что это и есть та самая ложь, который себя постоянно тешит камевой жор, молодая цита и седовласый господин. Самоучка улыбается чуть плутовато и весьма торжественно. Вот и я вовсе так не считаю. Я думаю, в поисках смысла жизни незачем ходить так далеко. Вот как? Цель у жизни есть, имсье, цель есть. Есть люди. Верно, я совсем забыл, что он гуманист. Он помолчал ровно столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы тщательно и неумолимо расправиться с половиной порцией тушеного мяса и большим ломтем хлеба. Есть люди. Ну что ж, этот слюнтяй нарисовал свой исчерпывающий автопортрет, только он не умеет выразить свою мысль словами. Спору нет, в его глазах душа, она так льется через край. Да только одной души тут мало. Было время, я встречался с гуманистами парижанами, они тоже сотни раз твердили мне: "Есть люди". Но то был совсем другой каренкор. В особенности неподражаем был Верган. Он снимал очки, словно обнажая себя в своей человеческой плоти, впивался в меня своими трогательными глазами, своим тяжелым усталым взглядом, казалось, раздевая им меня, чтобы выявить мою человеческую сущность. И потом мелодично шептал: "Есть люди старина, есть люди". Придавая этому есть какую-то неуклюжую мощность, словно его любовь к людям, вечно обновляясь и девясь, путается в своих могучих крыльях. Мимика самоучки еще не так отработана. Его любовь к людям наивная и первозданная это гуманист провинциал. Люди, говорю я ему. Люди не похожи, однако, что вы ими особенно интересуетесь. Вы всегда один, всегда сидите уткнувшись в книгу, самоучку хлопает в ладоши и проказливо хихикает. Вы ошибаетесь, ах, все. Позвольте вам сказать, вы ошибаетесь еще как. Сосредоточившись на мгновение, он деликатно приканчивает мясо. Лицо его сияет, как заря. За его спиной молодая женщина тихонько рассмеялась. Ее спутник, наклонился к ней, что-то зашептал ей на ухо. Ваше заблуждение вполне естественно, говорит самоучка. Я уже давно должен был вам сказать, но я так застенчив, мсье, я ждал подходящего случая, лучшего случая не представиться, вежливо говорю я. Я тоже так думаю, мсье. Я тоже. То, что я вам сейчас скажу, он умолкает, покраснев. Но может, я вам надоел? Я его успокаиваю. Он обрадованно переводит дух. Не каждый день все встречаются такие люди, как вы, соединяющие широту взглядов с проницательным умом. Вот уже несколько месяцев я хотел поговорить с вами, рассказать вам, кем я был и кем стал. Его вот пустая и выложена так, словно ему только что принесли ее». Рядом со своей я вдруг обнаруживаю оловянное блюдо с коричневой подливкой, в которой плавает куриная нога.